Я не вижу её, значит, нет её вовсе. Ну скажи, если умный, скажи, она где? Как ответить тебе, братец, даже не знаю, Но я чувствую сердцем заботу её. И ночами, когда всё вокруг затихает, Она гладит наш мир и тихонько поёт.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 Светлана Копылова